Дыхательные упражнения Это не фокусы. Это обычные возможности вашего организма. Вим Хофф Мы начали предыдущую главу с утверждения о том, что для современного человека наиболее комфортной является температура около плюс 20-21 градуса по Цельсию. Мы объяснили, почему холод может оказывать благотворное влияние на ваше здоровье и настроение. Теперь поговорим о дыхании. Скорее всего, вы уже привыкли дышать в определенном ритме. Тем не менее, частоту вашего дыхания тоже можно оптимизировать. Большинство людей делает в минуту от 13 до 22 вдохов и выдохов. Даже когда вы спокойно сидите на диване и читаете книгу, ваше дыхание не замедляется. На самом деле, это количество вполне можно сократить до 6-10. Но неужели учащенное дыхание так вредно для здоровья? Вообще-то да, и мы сейчас объясним вам почему. Дыхательные упражнения обладают целым рядом преимуществ. Они могут помочь вам расслабиться, дать вам больше энергии, Улучшить ваш сон, избавить вас от головной боли, улучшить ваши спортивные показатели, избавить вас от боли в спине и шее, улучшить ваше пищеварение. Прежде чем мы подробно расскажем о физиологии дыхания, давайте проверим частоту ваших дыхательных движений. Самостоятельные упражнения. Выясните частоту вашего дыхания. Определите частоту ваших дыхательных движений. Для этого посчитайте, сколько вдохов и выдохов вы делаете в минуту. Посчитав, вы, скорее всего, измените ритм вашего дыхания, поскольку начнете обращать на него большее внимания. Конечно, вам вряд ли удастся воссоздать точную картину того, как часто вы дышали раньше, но, по крайней мере, у вас появится примерное представление об этом. Если вы совершаете больше 10 вдохов и выдохов в минуту, то это значит, что ваше тело готово к работе, но интенсивность дыхания не соответствует спокойному состоянию. Представьте, что сидите на диване и при этом делаете 18 вдохов-выдохов в минуту, как будто совершаете утреннюю пробежку. Разумеется, вы не сможете поддерживать такой ритм в течение целого дня, а уж тем более недели. Люди, которые часто испытывают усталость и переутомление, всегда восхищаются физической формой велогонщиков Тур-де-Франс, которым приходится в течение трех недель проезжать в день более 150 километров. И в итоге получается, что при таком ритме дыхания в состоянии усталости вы испытываете практически те же нагрузки, что и участники этой знаменитой гонки. Но во время отдыха, Профессиональный велогонщик совершает всего 6 вдохов и выдохов в минуту, а его пульс замедляется до 40 ударов в минуту. Мы же даже в состоянии покоя дышим слишком часто, а наш нормальный пульс равен примерно 70 ударам в минуту. Если учащенное дыхание становится для вас нормальным, то это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Я уже рассказывал о преимуществах более спокойного дыхания в книге «Облегчение», которую написал вместе с психиатром Брамом Баккером. В ней мы продемонстрировали, что частая смена ритма дыхания может пагубно влиять на ваш организм. При этом для здоровья вредно как слишком частое дыхание, так и слишком глубокое. В последнее время люди начинают проявлять повышенный интерес к правильному дыханию. Все больше врачей и психологов рекомендуют выполнять дыхательные упражнения для расслабления. Йога, медитация и другие духовные практики становятся все более популярными. Наука уже доказала, что они благотворно влияют на наше здоровье, связав таким образом древние техники медитации с современной западной медициной. Техники дыхания Бутейка и Вандерпул Помимо медитации существует множество других техник дыхания. В наше время в Нидерландах весьма популярны методы Константина Бутейка и Станс Вандерпул. Бутейка жил с 1923 по 2003 годы, российский профессор медицины. В 1952 году он обнаружил, что дыхательные упражнения положительно влияют на организм человека. Он лечил пациента, который тяжело дышал и даже иногда задыхался. Бутейк решил, что имел дело с тяжелой формой астмы. К его удивлению, это оказалось вовсе не астма, а гипертония. Поскольку Бутейка и сам был гипертоником, то всерьез задумался о том, как мы дышим. Он заметил, что и сам тоже дышал часто и с трудом, поэтому решил сделать свое дыхание более спокойным. Как ни странно, он заметил, что вскоре его давление слегка понизилось, а головные боли прекратились. Бутейка продолжал искать связь между дыханием и различными заболеваниями. Его специальная техника дыхания позволила ему нормализовать свое давление, не прибегая никаким лекарствам. Затем он начал рекомендовать и своим пациентам дышать реже и не так глубоко. Он обнаружил, что благодаря этой методике у астматиков прекратились регулярные приступы. В конце 1950-х годов Бутейко получил в свое распоряжение медицинскую лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием, а также команду специалистов. Все это дало ему возможность более глубоко изучить связь между дыханием и многочисленными химическими процессами в организме человека, вызывавшими различные заболевания. Исследования Бутейко показали, что глубокое и учащенное дыхание могло послужить причиной самых разных болезней, таких как гипертония, астма, аллергия, приступы паники, хронический бронхит, аллергический ринит, бессонница и головные боли. Но потребовались долгие годы, чтобы все эти открытия стали использоваться в традиционной медицине. В Нидерландах бывшая лаборантка Станс Вандерпул родилась в 1955 году, упорно пыталась привлечь внимание коллег-медиков к проблеме правильного дыхания. Ведь когда вы начинаете дышать более спокойно, ваш пульс замедляется, а уровень кислорода в крови повышается. Вандерпул разработала специальный прибор, показывающий зависимость пульса от частоты дыхания. Он позволил понять, оказывают ли дыхательные упражнения положительное влияние на здоровье пациентов. Вандерпул обнаружила, в дополнение к открытиям бутейка, что люди, страдающие от хронической усталости, переутомления и фибромиалгии, также дышат чаще и глубже, чем необходимо. Пациенты, которые имели возможность изменить свой пульс, получали дополнительную мотивацию для того, чтобы начать выполнять дыхательные упражнения. Помимо них, Вандерпул просила больных заняться каким-то видом спорта ведь во время физических нагрузок по частоте дыхания можно определить, насколько человек перенапрягает себя. Тест на уровень стресса также помогает понять оптимальный пульс для восстановления энергии организма. Этот показатель тоже весьма важен, особенно у людей, подверженных хронической усталости. Наши знания о том, на что влияет интенсивность нашего дыхания, могут пригодиться нам во многих областях. Благодаря йоге, медитации, Константина Бутейка и Станс Вандерпул мы теперь располагаем специальным оборудованием и компьютерными программами, позволяющими измерить дыхание. Врачи по всему миру предлагают пациентам упражнения для его нормализации. Недавно к этим врачам присоединился и Вим Хофф. Почему же дыхательные упражнения стали так популярны? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сперва внимательно посмотрим на физиологию дыхания. Кислород и углекислый газ. Как вы прекрасно знаете, человек вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ. Кислород попадает к вам в легкие и затем распространяется по всему телу. Неиспользованный углекислый газ, наоборот, выводится наружу. Что же касается легких, то они имеют пористую структуру и состоят из двух половин — левого и правого легкого. Кислород поступает в легкие через дыхательное горло — трахею. Затем через основные бронхи он проникает в их небольшие ответвления — бронхиолы. Те, в свою очередь, соединяются с альвеолами — воздушными пузырьками в легких, через которые кислород попадает в кровь. В них происходит обмен содержащегося в воздухе кислорода на тот же объем содержащегося в крови углекислого газа благодаря принципу сообщающихся сосудов. Идеальное соотношение кислорода и углекислого газа в крови — 3 к 2. Кислород необходим для получения энергии из питательных веществ, а углекислый газ — для поддержания кровеносных сосудов в расширенном состоянии. Иногда углекислый газ ошибочно называют ненужным мусором, который надо вывести из организма. Тем не менее, ваши кровеносные сосуды должны оставаться расширенными, чтобы кислород мог проникнуть ко всем участкам вашего тела. Ваше дыхание напрямую связано не только с уровнем кислорода и углекислого газа в крови, но и с вашим пульсом. Сердце и легкие человека неразрывно связаны друг с другом. Если ваше дыхание участится, то сердцебиение, вероятно всего, тоже ускорится. Если ритм вашего дыхания будет часто меняться, то пульс также будет подстраиваться под него. В медицине изменение частоты пульса называется вариабельностью сердечного ритма. Если ваш пульс равен 60 ударам в минуту, то пауза между ударами длится примерно секунду. Всего же этот интервал может варьироваться от половины до полутора секунд. Чем он выше, тем лучше для вашего здоровья. Вопреки распространенному мнению, небольшие колебания сердечного ритма не причиняют вреда вашему организму. Когда вы здоровы, ваше сердце в состоянии покоя обычно бьется быстрее в момент вдоха, чем во время выдоха. В своей книге «Здоровье без психолога и антидепрессантов» французский психиатр Давид Серван Шрейбер обращает особое внимание на вариабельность сердечного ритма. Давид утверждает, что все люди, страдающие от депрессии или стресса, либо больные неизлечимыми заболеваниями, имеют учащенный пульс, то есть их сердечный ритм практически не меняется. Серванш Рейбер подкрепляет свои смелые доводы целым ряду научных исследований. Он также анализирует связь между изменением сердечного ритма и вегетативной нервной системой. В своей книге Серванш Рейбер рассказывает о том, что когда к нему приходят пациенты, страдающие от депрессии или тревожных расстройств, он не только прописывает им соответствующие лекарства, но и учит поддерживать правильный сердечный ритм. Он называет это дополнительным лечением. Вот что он пишет. Благодаря врябельности нашего сердечного ритма мы можем ясно наблюдать связь между работой сердца и нашим эмоциональным состоянием. Поскольку две части вегетативной нервной системы постоянно уравновешивают друг друга, то все время ускоряют или замедляют наш пульс. Поэтому интервал между ударами сердца всегда меняется. Вариабельность сердечного ритма — вполне обычное явление, которое также указывает нам на нормальное функционирование педалей газа и тормоза в нашем организме, что говорит о корректной работе всех наших органов. Связь между дыханием, нервной системой и вариабельностью сердечного ритма. Упомянутый выше газ и тормоз называются в медицине парасимпатической и симпатической частями вегетативной нервной системы. Симпатическая нервная система мобилизует силы организма на активную деятельность. Когда она активируется, ваше тело начинает работать в режиме «бей или беги». Ваше дыхание учащается, пищеварительная система моментально отключается, а кровь приливает к мозгу, мышцам и внутренним органам. Поэтому симпатическую нервную систему часто сравнивают с педалью газа автомобиля. Парасимпатическая нервная система отвечает за восстановление запасов энергии в вашем организме, замедляет пульс и дыхание, обеспечивает приток крови к коже и активизирует работу пищеварительной системы. Из-за этого парасимпатическая нервная система похожа на педаль тормоза. Еще в 1989 году голландские ученые Питер Лангендайк и Агнес Ван Энкхаузен в своей книге, посвященной связи парасимпатической нервной системы с различными заболеваниями, описали ее влияние на наш организм. В книге также содержатся основные результаты опытов, проведенных швейцарским профессором Тони Геллардом специально для Центра прикладных научных исследований в Нидерландах. Эти результаты демонстрируют прямую связь между снижением активности парасимпатической нервной системы и учащающимися проблемами со здоровьем. Кроме того, очевидно, что активировать вашу парасимпатическую нервную систему могут и дыхательные упражнения. Для справки, половой акт тоже способствует ее активации. На представленных далее графиках показано влияние дыхания на вариабельность сердечного ритма. Графики и рисунки, упоминаемые в тексте, вы можете найти в приложении к аудиокниге. Волнистая линия показывает частоту вашего дыхания. Она идет вверх, когда вы вдыхаете, и вниз, когда выдыхаете. Отрезок волны между двумя движениями вверх соответствует одному дыхательному циклу. Плюсики обозначают пульс. Вертикальная ось — это количество ударов сердца в минуту, а горизонтальное — время в секундах. На данном графике показана частота дыхания 42-летней женщины, которая спокойно сидит на стуле. Мы видим, что за минуту она совершает 22 дыхательных цикла — а ее пульс равен 61 удару в минуту. Такой пульс вполне нормален, но дыхание учащенное. Это значит, она не до конца расслаблена. Чтобы продемонстрировать это более четко, давайте посмотрим на ее же результаты после того, как она в течение одной минуты выполняла дыхательные упражнения. Теперь женщина сконцентрирована на своем дыхании, поэтому количество ее дыхательных циклов автоматически сокращается. Мы видим, что она делает всего 7 вдохов и выдохов в минуту, тогда как на предыдущем графике данный показатель равнялся 22. Ритм ее дыхания резко замедляется. Что касается пульса, то дыхательные упражнения затронули и его. Он немного вырос и теперь составляет 62 удара в минуту, но сердечный ритм заметно стабилизировался. Оба графика наглядно демонстрируют. Если вы будете придерживаться правильного ритма дыхания, то это обязательно отразится на вашем пульсе. Специальные дыхательные упражнения — отличный способ оптимизировать ваш пульс. Если вы будете иметь четкое представление о вариабельности вашего сердечного ритма, то сможете легко определять, какое дыхательное упражнение подойдет вам лучше всего. Останется лишь найти подходящее устройство для ее измерения. Например, прибор CO2 Control, разработанный Станс Вандерпул, весьма эффективен, но из-за высокой цены пока остается недоступным для большинства частных покупателей. Вы можете просто самостоятельно сосчитать количество сердечных ударов в минуту. Либо воспользуйтесь простейшим пульсометром. Сядьте на стул или диван, включите пульсометр, если у вас его нет, то можете ненадолго одолжить его у знакомого спортсмена. И измерьте свой пульс. Для чистоты эксперимента сосчитайте сердечные удары за 2 минуты и затем возьмите среднее значение. Выполните дыхательные упражнения, которые приведены в этой главе чуть далее, и посмотрите, что произойдет. Если ваш пульс изменится, когда вы начнете дышать более спокойно, значит, вы все делаете правильно. Болезни, вызванные неправильным дыханием. Если вы дышите неправильно, то это может вызвать целый ряд заболеваний. Далее мы рассмотрим пять из них. Первое — боли в шее и плечах. Второе — раздражительность. Третье — нарушение пищеварения. Четвертое — упадок сил. Пятое — учащенное сердцебиение. Все эти болезни связаны с тем, что вы дышите чаще, чем нужно. Первое — боли в шее и плечах. В шее находятся дополнительные дыхательные мышцы, помогающие дышать быстрее в течение некоторого времени. Если вы постоянно дышите чаще, чем нужно, то они перенапрягаются и начинают болеть. Эта боль похожа на неприятное ощущение в мышцах ног после забега на длинную дистанцию. Они пропадут после того, как вы немного отдохнете, и то же самое происходит с вашей шеей и плечами. Если вы начнете дышать более спокойно, то боль в них уйдет. Второе. Раздражительность. Вы чувствуете себя раздраженным из-за того, что учащенное дыхание нарушает нормальную выработку гормонов в вашем организме. Она начинает производить слишком много адреналина, а это делает вас нервным и беспокойным. Третье. Нарушение пищеварения. Если баланс между кислородом и углекислым газом в крови нарушается, то это оказывает сильное влияние на процесс пищеварения. Множество людей, которые дышат неправильно, страдают от вздутия живота, тошноты и метеоризма. Эти проблемы не очень серьезны, однако весьма неприятны. Четвертое. Упадок сил. Из-за учащенного дыхания вы можете чувствовать себя физически истощенным, поскольку оно заставляет вас расходовать все ваши запасы высококалорийной глюкозы. Грубо говоря, у вашего тела есть два основных источника энергии. Жиры и глюкоза. Если вы дышите слишком часто, то оно использует резервы глюкозы быстрее, чем обычно. А запасов глюкозы в организме гораздо меньше, чем низкокалорийных жиров. Такой неправильный расход энергии будет провоцировать тягу к сладкому. Пятое. Учащенное сердцебиение. Повышенное содержание углекислого газа в крови заставляет ваши кровеносные сосуды сужаться. Те же сосуды, которые вновь расширяются после того, как вы возвращаетесь в тепло после холодных водных процедур. Ваше сердце пытается компенсировать это, качая кровь через ваше тело максимально быстро. Ваш организм считает, что тем самым помогает вам, однако в действительности из-за этого многие люди испытывают тревогу, у них начинается отдышка, а пульс учащается. Нервные расстройства, вызванные неправильным дыханием. Помимо этих пяти распространенных заболеваний, психиатр Брам Баккер также установил связь между учащенным дыханием и некоторыми нервными расстройствами. При этом, чем они серьезнее, тем сложнее поверить в то, что дыхательные упражнения смогут как-то повлиять на них. Тем не менее, упражнения определенно могут помочь даже в сложных случаях. Учащенное дыхание — признак стресса. Чаще всего при нервных расстройствах, вызванных сильным моральным напряжением, количество дыхательных циклов в минуту существенно увеличивается. Хотя стресс, в принципе, может спровоцировать многие нервные заболевания, на практике он чаще всего ведет к депрессии и чувству тревоги. Вдобавок, учащенное дыхание может привести ко многим еще неописанным здесь заболеваниям, которые начинают касаться все большего количества людей. Стресс сам по себе присутствует всего в двух диагнозах — острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Оба нарушения могут развиться у пациента только после серьезной психологической травмы. Другими словами, после какого-то неожиданного и исключительного события, в результате которого кто-то пострадал или даже погиб. Такие эпизоды могут вызвать стресс и другие нервные заболевания, затронув дыхание ненадолго или на постоянной основе. Кроме двух этих заболеваний, вызванных стрессом, учащенное дыхание может служить признаком и других нервных расстройств. Наиболее распространенная из них — паническая атака, ранее известная как синдром гипервентиляции легких. Данный диагноз больше не используется в медицине, поскольку врачам не удалось обнаружить прямую причинно-следственную связь между гипервентиляцией и приступами паники. Другими словами, гипервентиляция не всегда приводит к приступам тревоги, а те, кто подвержен этим приступам, не всегда перенасыщают легкий кислородом из-за слишком интенсивного дыхания. Важным пунктом в данной дискуссии является то, по каким признакам мы можем определить эту самую гипервентиляцию. Как правило, мы не сталкиваемся с ней каждый день. Например, если вы просто сидите на диване у себя дома и дышите в два раза чаще, чем необходимо, то можно ли это назвать гипервентиляцией? Насколько мы знаем, этот вопрос не следовался специально, но мы подозреваем, что многие люди, страдающие от тревожных расстройств, дышат более интенсивно даже в состоянии покоя. Дыхательные и расслабляющие упражнения тщательно изучались специалистами и были признаны эффективными при нервных заболеваниях. В настоящее время они широко используются психологами и психиатрами по всему миру. Прикладная релаксация входит в состав официальных рекомендаций по лечению тревожных расстройств, но лишь в том случае, когда по той или иной причине нельзя использовать обычную когнитивную психотерапию. Обычно ее применяют при лечении пациентов со средними и высокими умственными способностями, тогда как прикладная релаксация, одним из видов которой и является метод Вима-Хофа, работает во всех случаях. Прикладную релаксацию можно использовать для того, чтобы уже на раннем этапе распознавать признаки тревожных расстройств и контролировать их с помощью расслабляющих упражнений. Во-первых, пациент учится расслабляться. Во-вторых, релаксацию можно привязать к конкретному слову, которое само по себе будет действовать успокаивающе. В дальнейшем при появлении признаков панической атаки это слово можно будет использовать для ее прекращения. С помощью этого краткого психиатрического отступления мы хотели подчеркнуть, какую важную роль играет дыхание при лечении различных нервных расстройств, а также напомнить, что помимо дыхательных упражнений Вима Хофа, существует еще много других, которые могут помочь вам расслабиться. Почему многие люди дышат чаще, чем нужно? Почему многие из нас дышат неправильно? Спокойное дыхание должно войти у нас в привычку, как и многие другие функции организма. Мы не обращаем внимания на то, что температура нашего тела в здоровом состоянии равна плюс 36,8 градусов по Цельсию. Наше сердце непрерывно бьется, а глаза моргают сами по себе. Почему же мы просто-напросто не начнем дышать более спокойно, тем более, если это так полезно для нашего здоровья? Ведь бесконечный стресс — и нервные напряжения, которые мы испытываем каждый день, непременно отражаются на нашем дыхании. Дыхание и нервная система Новая кора головного мозга, неокортекс, часть нервной системы, которая отличает человека от других животных. Она появилась у нас в процессе эволюции, позже всех остальных отделов мозга. Мы используем ее для анализа и всевозможных расчетов, а также она отвечает за речь. Кроме того, эта часть мозга заставляет нас волноваться о событиях, которые произойдут в недалеком будущем или расстраиваться по поводу того, что уже произошло. Следующий отдел мозга — эмоциональный центр, который имеется как у человека, так и у всех остальных млекопитающих. Он отвечает за страх, агрессию, грусть и эмоциональную привязанность. Именно в этой части мозга расположена его лимбическая система. Более глубокий слой мозга достался нам еще от рептилий. Именно в нем осуществляется контроль за нашим давлением, пульсом и дыханием. Кроме того, эта часть мозга поддерживает температуру нашего тела на уровне 36,8 градусов по Цельсию, процесс, который происходит в нашем организме автоматически. Помимо вышесказанного, неокортекс отвечает за нашу реакцию на внешнее воздействие. Исследования показали, что в настоящее время мы ежедневно сталкиваемся с таким количеством внешних раздражителей, которые человек, живущий в средние века, встречал в течение всей жизни. Каждый день нам приходится делать выбор между несколькими вариантами поведения примерно 2800 раз. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в определенный момент мы уже перестаем реагировать на все эти внешние сигналы. Это вызывает у нас тревогу, которая проявляется в учащенном дыхании. Перевозбужденный неокортекс заставляет нас дышать быстрее. Но вы можете использовать его и для замедления дыхания. Дыхательные упражнения для расслабления. Упражнения из моей книги «Облегчение» в основном направлены на расслабление и восстановление в организме нормального баланса кислорода и углекислого газа. Следующее дыхательное упражнение поможет вам расслабиться. Вдохните через нос. Выдохните через нос. Сделайте паузу. Вдохните через нос. Выдохните через нос. Сделайте паузу. Пауза может быть не очень долгой, пока вы не почувствуете, что хотите вдохнуть снова. Если упражнение не поможет вам расслабиться, то попробуйте выдыхать через рот. Вдохните через нос. Выдохните через рот, стараясь слегка растянуть ваш выдох. Пауза. Вдохните через нос. Выдохните через рот, стараясь слегка растянуть ваш выдох. Пауза. У вас легко получится растянуть выдох, задержав дыхание. Для этого просто немного надуйте щеки во время выдоха. Эти упражнения помогут вам расслабиться, если вы будете выполнять их в течение двух минут, прежде чем перейти к дыхательным упражнениям по методу Вима-Хофа. Упражнения по методу Вима-Хофа совершенно другие и служат совсем иной цели, о чем мы расскажем вам чуть позже. Дыхательные упражнения по методу Вима-Хофа Эти упражнения нужны не для расслабления, по крайней мере, не в тот момент, когда вы их выполняете. Они позволяют вам лучше контролировать ваше тело и разум, чтобы вы смогли научиться влиять на вашу вегетативную нервную систему. Прежде всего, упражнения по методу Вима-Хофа направлены на расширение вашего сознания. Поэтому имейте в виду, что может быть сложно сконцентрировать внимание, если выполнять их правильно. На данном этапе мы сосредоточимся только на дыхании, а не на медитации, хотя Хофф и позаимствовал эти упражнения из тибетской техники туммо. Туммо одна из форм медитации, уходящая своими корнями в Ваджраяну, одно из направлений буддизма. Ваджраяна религия, которая появилась примерно в IV веке нашей эры. На ее зарождение сильно повлияли традиции тантры и характерные для буддизма прочные связи между учителем и учеником. Особенность Ваджраяны — создание причинно-следственных отношений, в которых за основу берется внутренняя сущность Будды. Цель Ваджраяны — преобразование любого жизненного опыта в непререкаемую истину, искреннюю радость и положительную энергию. Хов подчеркивает, что на первоначальном этапе не обязательно пробуждать в себе веру в некие высшие силы. Достаточно того, что переживаемый вами опыт будет являться для вас истиной. Последователи Варджира Раяны считают такой подход наиболее эффективным для достижения просветления через познание Будды. Техника Туммо Методика Туммо сочетает медитацию с визуализацией образов. Во время медитации необходимо глубоко вдыхать и медленно выдыхать. Параллельно нужно представлять языки пламени. Это помогает повысить температуру тела. Поскольку последователи тумо больше концентрируются на опыте, а не на вере, то это позволяет изучать их метод с научной точки зрения. Так ученые из Национального университета Сингапура опубликовали в научном журнале PLOS ONE исследование о тибетских монахах, практикующих медитацию по методу Туммо. В ходе него ученые обнаружили, что в процессе медитации организм монахов мог выделять дополнительное тепло, и в итоге температура их тела поднималась до 38,3 градусов по Цельсию, тогда как температура воздуха равнялась минус 25 градусов по Цельсию. Кроме того, монахи были способны сушить своим телом мокрую одежду, которую специально вешали на них. Вим Хофф не обучался технике туммо как таковой. Он пришел к ней через природу, а не через религию. Тем не менее, знание техники помогло ему на собственном опыте оценить благотворное влияние холода на организм человека. Ваджраяна импонирует Виму тем, что это религия, основанная на знаниях, а не на вере. Ее последователи могут проверить все ее принципы на своем опыте. Одно из любимых изречений Вима гласит «Чувствовать значит понимать». А это как раз то, чему учит техника ТУММО. Самостоятельные упражнения. Дыхательная гимнастика по методу Вима-Хофа. Заранее предупреждаем. При выполнении данного упражнения есть риск упасть в обморок, поэтому не делайте его в ванной или другом водоеме, в автомобиле или в стоячем положении. Первое время лучше выполнять его под присмотром. Глубоко вдохните, а затем выдохните. Глубоко вдохните, а затем выдохните. Глубоко вдохните, а затем выдохните. Начните дышать в том ритме, который кажется вам наиболее удобным. Сделайте так 30 вдохов и выдохов. Напоследок выдохните весь воздух, затем глубоко вдохните, потом медленно выдохните и сделайте паузу. Во время выполнения этого упражнения вдыхайте глубоко, но без лишних усилий, а затем медленно выдыхайте, но не до конца. Небольшая часть воздуха должна оставаться в легких. После того, как вы сделаете таким образом 30 дыхательных циклов, задержите дыхание после последнего выдоха и подождите, пока вам не захочется вдохнуть снова. Повторяйте данное упражнение, пока не почувствуете легкое головокружение, оцепенение и звон в ушах. Когда вы глубоко вдыхаете и медленно выдыхаете, вы удаляете из организма большое количество углекислого газа. Его содержание в крови уменьшается, и кровеносные сосуды сужаются. Когда вы задерживаете дыхание после выдоха, ваш организм удерживает в себе большой объем углекислого газа, и тело компенсирует это, направляя больше кислорода к митохондриям. Они служат источниками энергии для ваших клеток. Чем больше кислорода содержится в них, тем больше энергии получает ваш организм. В теле освобождается больше пространства, и у кислорода появляется больше места, чтобы проникнуть глубже в клетки. Задержка дыхания после выдоха приводит к парасимпатической реакции, то есть к расслаблению. В результате клетки вашего организма насыщаются кислородом. Соответственно, когда мы дышим более глубоко и делаем паузы после выдоха, мы можем накопить больше энергии в клетках нашего тела. Эпифиз. После выполнения этих дыхательных упражнений многие люди испытывают чувство расширенного сознания. Это связано с тем, что митохондрии, находящиеся в клетках мозга, снабжают различными химическими веществами гипофиз и эпифиз эндокринные железы мозга. Эпифиз шишковидная железа, отвечает за наше психическое состояние. Он вырабатывает мелатонин, гормон, играющий важную роль в поддержании режима сна и бодрствования, а также связанный с репродуктивной функцией человека. Мы считаем, что благодаря дыхательным упражнениям по методу Вима-Хофа в эпифиз попадает больше кислорода, который распространяется и по всему телу. Это объясняет, почему данные упражнения помогают справиться с депрессией, бессонницей и джетлагом, синдромом смены часовых поясов. Интересно, что в восточной философии эпифиз всегда считался именно тем местом, где расположена душа человека. Французский мыслитель Рене Декарт 1596-1650 годы жизни также полагал, что через эпифиз осуществляется связь между телом и душой. Декарт стал первым западным философом, который обратил внимание на особую роль шишковидной железы. Задержка дыхания Вы можете легко проследить за тем, какие перемены происходят в вашем организме благодаря дыхательным упражнениям, просто проверив, как долго вы можете задержать дыхание. Для этого засеките, сколько времени вы способны не дышать до их выполнения и после. Вы заметите, что можете задерживать дыхание все дольше и дольше. Хорошо, когда время задержки дыхания, то есть промежуток между выдохом и последующим вдохом, увеличивается, но не гонитесь за результатом. Больше время задержки не самоцель, а просто способ убедиться в том, что упражнения работают. Подведем итоги. Многие люди дышат чаще или глубже, чем необходимо. Частое изменение ритма дыхания может привести к различным заболеваниям. Дыхательные упражнения влияют на работу мозга. Существуют специальные дыхательные упражнения для расслабления. Дыхательные упражнения по методу Вима-Хофа воздействуют на эпифиз. Правильное дыхание помогает кислороду глубже проникать в клетки организма. Оно также позволяет углекислому газу расширять ваши кровеносные сосуды.